Глава 9. Орфы. Равный не ожидал такого значительного продвижения по социальной лестнице цивилизации орфов. Он даже не знал, что существует такая должность, как проводник. Раздумывать не стал. Приказ первого получен и нужно выполнять. Связался с рубкой и доложил, что готов передать ответ первого. Через некоторое время его привезли в рубку. Он вошел в образе адмирала. К такой перемене образов. Уже привыкли. Первый назначил меня проводником. Очень значительное повышение. Теперь я третий в иерархии цивилизации. Поздравляю тебя, проводник, с высоким статусом. Что передал первый? Первый удовлетворен ходом переговоров и распорядился проводить вас в нашу Вселенную. Наступил момент истины. Следовало решить, как поступить, признаться, что не способны передвигаться по Вселенным осознанно и не имеют понятия о Вселенской навигации? Внезапно адмирал задал простой вопрос. Почему он потом и сам объяснить не мог? Скажи, проводник. Почему тебя назначили третьим? А кто же первые два? Повелитель руководит цивилизацией. Первый рядом с повелителем. Я проводник. Свой круг обязанностей пока не знаю. Все, кто находился в рубке, уставились на Ютелла. Такого расклада не ожидали. И он менял все. А проводник продолжил. Первый приказал выполнять все твои повеления. Я готов приступить. Ты хорошо выполнил поручение. Первый, мудрый правитель назначил тебя проводником. Теперь ты будешь сопровождать нас везде и отвечать на все вопросы. Прежде чем отправиться в твою вселенную, покажи карту вселенных. И расскажи, как вы преодолеваете расстояние между вселенными... В рубке стояла такая тишина, что слышно было пощелкивание аппаратуры. Будущее повисло на волоске понимания ситуации с самим проводником. Вопрос естественный. У нас разные координаты, и нужно привести системы к одинаковому пониманию. Предлагаю подключить вашу управляющую систему к моему кораблю. Они быстро адаптируются и ничего не нужно объяснять. Механизм прост». Ютел посмотрел на капитана колеблись. «Ситуация двоякая. Они получали информацию об орфах. А орфы – о землянах «Алит». Другой путь не просматривался. Ютел учел такой момент, что координат родной вселенной не было, Флагман прыгал спонтанно. Капитан, подключитесь к управляющей системе корабля-проводника. Проводник, открыть портал и совместить системы. Проводник, сможешь подключиться дистанционно или тебе нужно вернуться на корабль? Кэтсу как капитана задал вполне логичный вопрос. Не нужно возвращаться. Готов подключиться. Открываю портал входа в управляющую систему. Портал определен. Вхожу в систему. Напряжение стало осязаемым. Риск колоссальный. Все могло закончиться захватом корабля. Минута тянулась за минутой. Наконец прозвучал мелодичный голос управляющей системы. Капитан, системы совместились. У меня есть доступ ко всем системам корабля и базам данных ОРФов. Капитану очень хотелось спросить, есть ли такой доступ у управляющей системы Орфов. Но сдержался, посчитал такой вопрос нетактичным. «Проводник, все в порядке. Системы могут работать как единое целое?» Системы совместились настолько, что теперь их разделить нельзя. Они работают как единое целое. «Отлично». Я могу выводить данные на рабочий терминал навигатора? Вы вольны делать все, что пожелаете. Добавлю только, что у вас есть универсальный код для путешествий по Вселенным. Такой код вы могли получить только у высшего хранителя. Он универсален, и пользоваться им можете только вы. Только что на связь вышел первый. Позволь соединить тебя с ним. Соединяй. Информация сыпалась, как из рога изобилия. События подхватили и понесли. Ютел боялся потерять нить управления ситуацией. Этого допускать никак нельзя. Иначе потеря корабля и команды. Голограмма связи образовала трехмерное изображение адмирала. Повелитель. Приветствую тебя. Прошу простить непонимание первых встреч. Я вверяю тебе цивилизацию Орфов. Готов служить и помогать во всем. Ждем тебя в нашей родной вселенной. Время существования цивилизации утекает. Запущен обратный отчет. Почему ты выглядишь как адмирал Крылов? Посчитал, что недостоин выглядеть как ты, поэтому принял образ твоего военачальника. Вся цивилизация выглядит как вы. Проводник переслал нам ваши образы. Большая честь для нас. И такой шаг сближает наши цивилизации. Скоро прибудем и займемся делами. Первый отключился. Все шло настолько хорошо, что не могло быть правдой. Но было. Пора посмотреть, как устроено межвселенское пространство со стороны. Образовалась огромная карта с условными обозначениями вселенных, которые группировались в огромные кластеры. Карта могла двигаться вперед, назад, вправо и влево, а Вселенных было великое множество. Астронавигатор растерялся. Понимал, что информации может поступить много, но не столько же. Для адекватного восприятия требовалось время. Выручил Ютел, который поставил задачу управляющей системе. Проложить курс к Вселенной Орфов. Очень простой и эффективный способ. Сразу образовалось несколько линий. А вот и координаты Вселенной Орфов. Определить координаты и получить карты еще ничего не значило. Сможет ли флагман совершить прыжок? Вот в чем состояла основная проблема. Добров, вводи координаты Вселенной Орфов и закрепляй универсальным кодом высшего хранителя Ксоров. Добров, конечно, провел необходимые манипуляции, Но уверенность в том, что получится прыгнуть в нужную точку, отсутствовала. Повелитель, координаты введены, можем прыгать. Уверен? Полной уверенности нет. Может быть, стоит совместить с установкой, которая находится на корабле проводника? Не хотелось расписываться в своей неуверенности и показывать растерянность. Стоило в очередной раз рискнуть. «Экипажу приготовиться к старту. Обратный отчет — 10 секунд». Корабль совершил прыжок, но вот вышел с погрешностью. На карте отражалась точка выхода. Флагман вышел в межвселенское пространство. Пространство, в котором ничего не существовало. Абсолютная пустота. И только гроздья и шары Вселенных плыли в этом ничто. Грандиозность происходящего потрясала. Экипаж наслаждался зрелищем. Тишину созерцания нарушил проводник. Повелитель. Произошла погрешность в расчетах. Небольшая, но досадная. Управляющие системы и навигационное оборудование дали небольшой сбой не совместив некоторые кластеры. Позволь исправить досадное недоразумение. Ничего фатального. Поправь, конечно. Много это займет времени? Нет. Всего лишь тестирование и ввод необходимых команд. Потребуется помощь вашего капитана. Конечно. Капитан, присоединяйтесь к проводнику. Слушаюсь, повелитель. Пока капитан и проводник приводили оборудование в порядок, экипаж наслаждался зрелищем. Увидеть такое нельзя. Осмыслить еще невозможно. Миллиарды вселенных переливались искрами света и пропадали в бесконечности межгалактического пространства. Лететь по этому пространству невозможно. Импульс от двигателей не передавался. Только один способ – прыжок. Если техника откажет, то предстоял вековой дрейф в этой реальности. Добров, что показывают забортные приборы? Каков состав пространства? Что вокруг нас? Аналитические системы работают с полной загрузкой. Пробы пространства взять не удается. За бортом ничего нет, повелитель. Напрашивается вывод, что межвселенское пространство характеризуется одним лишь объемом идеальной пустоты. Но оно реально существует, потому что мы в нем находимся. Теперь доказано экспериментом, пусть случайным. Я тут выпустил несколько зондов. Что интересно, покинув флагман, они просто исчезли. В этом пространстве они стали абсолютно невидимы, приборы перестали их видеть и наблюдать во всех диапазонах. Получается, что они перестали следовать каким-либо известным физическим закономерностям, в том числе инерции и гравитации. Здесь не действуют фундаментальные физические взаимодействия, на которых держится наша Вселенная. Проще говоря, наш флагман тоже невидим. Это очень необычно. Мы можем находиться рядом с любым объектом и видеть его. Сейчас мы наблюдаем вселенные, их скопления, мультивселенные. Как это получается? Непонятно. Межвселенское пространство ничего не проводит и не пропускает. Абсолютный изолятор. Глеб. Почему мы наблюдаем Вселенные, а зонды нет? Скорее всего, такие огромные массивы звезд в межвселенском пространстве подчиняются другим законам. Каким? Не знаю. Пытаюсь взять забортные пробы, чтобы потом воссоздать эту пустоту. Зачем? Повелитель, нас ждут грандиозные перспективы. Если получится создать локальное пространство вокруг корабля, мы получим абсолютный изолятор, который позволит передвигаться с неимоверной скоростью. Этот изолятор будет препятствовать распространению любых видов физических взаимодействий, в том числе гравитационного и электромагнитного. Передвигаться и все? Нет, конечно. На него не будет действовать физика нашей или любой другой вселенной. Звездолет станет абсолютно невидим и сможет летать в любой среде даже сквозь звезды, не замечая их. Абсолютное оружие. Скорее, другой уровень технологий. Ты считаешь возможным создать такое пространство? «Коли оно существует, то да?» «Тогда работай. Повелитель, подстройка систем пространственно-временных установок произведена, полная совместимость достигнута. Можно вводить координаты. Прыжок совсем короткий», — сообщил проводник. Завораживающее зрелище не отпускало. Ютел с трудом оторвался и скомандовал Доброву ввести координаты для финального прыжка. Данные ввели, зафиксировали и совершили прыжок. Картинка сразу изменилась. Флагман проявился в тусклой звездной системе. Нельзя сказать, что звезда угасала. Нет. Но словно задерживала свет. Было что-то необъяснимое в этой системе. Рядом с флагманом плыли огромные корабли Орфов. Их боевые комплексы деактивированы. Жила связь. Пошел перевод. Цивилизация Орфов приветствует повелителя. Мы давно тебя ждали. Легенды не обманули. И вот ты здесь, в родной вселенной Медин, галактике Лонис, Звездной системе Кортис, рядом с планетой Орф. Тебе пришлось проделать долгий путь во времени и в пространстве. Преодолев все, ты здесь. Наша первая встреча прошла жестко. Кто же знал, что это ты вернулся? Мы быстро поняли свою ошибку и постарались все исправить». «Цивилизация хочет видеть повелителя! Твой дворец ждет тебя на планете Орф!» Несколько пространная речь первого вернула экипаж к действительности. Тот еще находился в плену увиденного в межвселенье. Сложилось два варианта – лететь на планету или остаться здесь. Логика подсказывала, нужно лететь. Но там, на планете, экипаж попадает под полный контроль орфов. И как они поступят, неизвестно. Пока что были только слова, от которых всегда можно отказаться. «Какие предложения, адмирал?» «Вариантов нет. Тебя признали повелителем. Придется лететь». Иначе могут разувериться в правильности выбора. Пожалуй, ты прав. Сделаем так. Я полечу на одном из кораблей. Звездолет проводника оставляем здесь. Он совмещен с нашей управляющей системой. Как на это посмотрят орфы? Сейчас узнаем. И обратился к проводнику. Мы летим на планету Орф на моем корабле. Твой корабль я оставляю здесь. Ты летишь вместе со мной. Слушаюсь, повелитель. Все коды доступа к кораблю передаю капитану. Кэцу подтвердил, что все коды получены. Тянуть не будем. Адмирал, остаетесь за старшего на флагмане. Со мной полетят 10 членов нашего экипажа и Глеб. Пусть посмотрит, что за технологии нас ожидают. Приняв решение, связался и ответил, что летит с проводником на своем корабле. Повелитель волен поступать так, как считает нужным. Корабль сопроводит почетный караул из космических истребителей. Ютел предпочел бы полет без почетного караула. Но отказать неудобно. Ради него стараются. Главное, не перестарались бы. Еще вопрос, как вернуться обратно. Пока размышлял, доехали до транспортного ангара. Корабли среднего класса уже подготовили. Пилотировал Ли Пак, пилот высокого класса. Ютел расположился в капитанском кресле. Проводник за терминалом навигатора. Глеб занял место связиста. Пора, подумал он. Теперь остается полагаться только на удачу. Связался с первым. Встречайте. Вылетаем. К встрече готовы. Ютел дал команду стартовать. Липак филигранно, отрабатывая маневровыми секциями, вывел корабль из транспортного ангара и по тоннелю, проложенному в плазме верхнего слоя корабля, направился в открытый космос. Космос встретил их холодом. Местная звезда находилась за спутником И корабль вышел в тени. Ютел посмотрел на сканер. К ним уже пристроились причудливые космические истребители Орфов. Темная обшивка, подвески с ракетами, пушечные турели и лазерные установки усеивали их корпуса. Такое количество оружия никак не соответствовало образу Орфов. Скорее говорило об их воинственности. С другой стороны, кто знает, как обстоят дела в этой вселенной? Пока он размышлял, проводник проложил курс. Пилот совершил разворот и в сопровождении сотни хорошо вооруженных истребителей направился к планете Орф. Сопровождающий корабль эскорт выглядел зловеще и скорее напоминал конвоиров. Ютел с интересом наблюдал за показаниями сканеров. «Орбита просто напичкана боевыми станциями и платформами, и это не считая мощных кораблей, патрулирующих пространство». «Проводник, зачем столько оружия? Вы с кем-то воюете?» «Приходится воевать. В нашей Вселенной есть темные области, где расположилась цивилизация Лотис». Существа, живущие на очень холодных планетах, покрытых морями и реками Аммиака. Долгое время мы о них не знали, но постепенно темные области стали увеличиваться по мере того, как остывала Вселенная. И вот тогда-то эти существа стали совершать рейды на своих кораблях, представляющих собой огромные каменные глыбы. Но только внешне. Все технологии у Лотис основаны на низкотемпературных процессах. Полная противоположность нам. Не ясна цель таких нападений. Теплые планеты им не нужны. Звезды, пожалуй, тоже. Им нужен холод. В чем смысл? Мы рассуждали так же. Ведь для таких рейдов наши звездные системы Они тратят колоссальные запасы энергии. Все объяснилось просто. Для их технологий нужен природный минерал ротин, а он есть только на наших планетах. Зачем же воевать? Не проще ли договориться и торговать? Пробовали повелитель. На протяжении веков что только не делали, но в контакт вступить. Так и не смогли. Понятно. Нужно подумать над этой проблемой. Проводник отвлек от мыслей, доложив, что они заходят на посадку. Капитан, активировать панорамные экраны! Стены рубки растаяли, и все, кто находился в отсеке, повисли над планетой, которая быстро приближалась. Проводник инстинктивно сжался, принимая свою обычную форму. Пришлось пояснить ему, что они все так же продолжают находиться в рубке. Это всего лишь иллюзия, передающаяся через датчики на обшивке. Проводник с трудом принял облик капитана, который постоянно плыл. Очень реальная иллюзия. Обратите внимание, мы заходим на посадку со стороны океана. Мегаполис расположен на берегу. Вот он, появился. Действительно, вдалеке засверкало море огней, уходящих за горизонт. Звездолет совершал посадку на темной стороне планеты. Чем ближе подлетали, тем грандиозней представлялся мегаполис, здания которого уходили высоко вверх. Казалось, что они выходили прямо на орбиту. Завораживающее зрелище. Посадку совершили на верхнем уровне, среди колоссальных шпилей, залитых огнями. Капитан мастерски посадил звездолет на площадку. А вокруг никого. Ютел заволновался. «А где же встречающие?» «На месте. Ждут твоего выхода». «Хорошо. Сообщи, что выходим». Ютел активировал свой самый эффектный бронескафандр, сверкающий холодным огнем. Со стороны выглядел даже угрожающе. Как встретят. Как пойдет дальше общение, неизвестно. Нужно приготовиться к любому повороту событий.